Глава 22. Привычный мир. Пробуждение выдалось неспешным. Олег несколько раз просыпался, завтракал, а после снова отключался. Про воду и другие потребности он в такие моменты не помнил. В какой-то момент Светлов открыл глаза и понял, что полностью отдохнул. Мимолетно в сознании проносилось, как он встает и что-то делает. Осознание, что не пил несколько дней, накрыло его с головой. Услужливая комната материализовала графин, которому он приник, отдаваясь жажде без остатка. Целительная влага восстанавливала тело. Литр за литром он поглощал воду, а потом остановился, осознав, что давно превысил смертельную дозу. Воспоминания о словах необычного существа всплыли перед глазами. В местах, подобным этому, телу не требовалось никаких жизненно необходимых припасов. Олег прислушался к себе. Он понял, что его действия были вызваны привычками. Потом обратил внимание на арку, которая должна была вести в комнату с троном. Светлов решил, что торопиться с возвращением не будет. Рядом лежала кераса с выгравированным орлом, свойств которой он не видел. На ней лежала непонятная косточка с эссенцией познания. А рядом валялся Том. Олег подобрал мяч, осмотрел его и осознал, что это только копия предмета, которую он когда-то считал отдельной личностью. Ручка с блокнотом возникли по одному желанию. Светлов стал записывать все, что узнал от Манера. Несколько раз он поджимал губы и неудовлетворительно качал головой. Можно было задать сотни вопросов, а он расспрашивал о вещах, казавшихся сейчас незначительными. Он заметил ряд логических несостыковок. Например, Во время побега за зерном знания он явственно видел реку, которая текла в прежнем ритме, но рассудил, что такое невозможно, ведь в земле появились расселины, в которых должна скапливаться эта вода. Водоемы в кратчайшие сроки обмелели бы. Несколько дней он провел, делая пометки и продумывая дальнейший план. А следом принялся за занятия, которые могли бы пригодиться в жизни. Локации вроде точек пробоя оказались странным местом. Они позволяли обучаться и получать информацию, но не повышать характеристики. В них можно было нарабатывать рефлексы и совершенствовать навыки обращения с оружием. Теперь Олег ел только для удовольствия, награждая себя за овладение очередным приемом. Кофе стал надоедать. Однажды, когда Светлов измотался так, что не в силах был подняться, у него прокралась мысль о сигарете. Но усилием воли он смог подавить это желание. Через несколько месяцев он понял, что ему не требуется сон и отдых, но все же делал перерывы, чтобы разгрузить мозг. В такие моменты он смотрел легкие сериалы или читал ненавязчивые произведения. Изучение Керасы, Косточки и Тома не дало никаких результатов. Это были единственные предметы, которые по каким-то причинам не хотели копироваться. Воссоздание элементов брони обрывалось. Стоило лишь только промелькнуть мысли о золотом сиянии, исходившем от доспеха. В последний день он решил устроить себе настоящий отдых. Несколько бутылок дорогих сортов алкоголя и разнообразные яства заставили тело полностью расслабиться. Подумав, он воссоздал кубическую сигару, но тут же закашлял. Стоило сделать затяжку. А после, взяв косточку, эссенцию и мяч с керасой, отправился на выход. Зал с троном не изменился, только на столе лежала коробка из-под Олег оглянулся и с удивлением увидел, что портал никуда не исчез. Он вернулся в свою комнату, а потом неслышно выматерился. На протяжении всего времени он был уверен, что нельзя покидать зал, иначе тот исчезнет. Он прошел к столу и поднял крышку. В упаковке оказался искусный браслет, покрытый знакомой вязью. Такая же россыпь была на кольце и амулете каруанской работы. Решив, что разберется с этим позже, подхватил коробку и потянулся к колокольчику. Звон разнесся по залу, эхом отражаясь от высоких стен. Олег оказался в темном парке. Его окружали десятки деревьев. Они возвышались над ним и почему-то создавали ощущение какой-то неправильности. Перестроенное зрение позволяло увидеть все до мельчайших деталей. Мир казался таким, каким он был до прихода системы. Нигде не чувствовалось арок, отсутствовали монстры и ловушки, а погода была какой-то настоящей. Светлов устремил взгляд к небу и улыбнулся. «А нет, все-таки апокалипсис произошел. В облаках змеились молнии, но были они самых разных цветов». Иногда они застывали, а после рассыпались на тысячи искор. Грома не было, что казалось странным. Светлов почувствовал покалывание в голове. Он убрал вещи, которые держал в руках, в инвентарь. Больно нарастала. Непонятное давление отдавалось пульсации в висках и затылке. Олег кинул на землю туристический коврик и лег на него. Он понял, что мозг оказался перегружен одномоментно навалившейся информацией. Теперь не нужно было торопиться, поэтому Светлов расслабился и уснул, позволяя мыслям структурироваться. Ему снилось, что он находится в армии в последние дни службы. Он решил пропустить завтрак и поваляться лишний час в кровати. В этот момент в кубрик вошел старшина и вылил на него ведро воды. Олег открыл глаза и понял, что начался дождь. Тело задервенело от холода и неудобной позы. Практически сразу он осознал, что интерфейс вернулся. Никаких оповещений не было, но он смотрел и не мог поверить. Количество жизни увеличилось на 120 пунктов, а нераспределенных очков характеристик было 89. Он скочил, разминая затекшие конечности, а после рассмеялся. В душе царила легкость и полная уверенность, что теперь все будет хорошо. Олег почувствовал, как на зубах скрипит песок. Чертыхнувшись, он достал телефон и взглянул на свое отражение. Зеленые глаза светились в темноте, а на лице виднелись грязные разводы. Начался ливень, но это только обрадовало Светлова. Теперь он понимал, что создает неприглядное зрелище. Первой мыслью было умереть и возродиться на привычном месте, чистым и свежим. «Ну, я прям как ребенок, который заработал первые деньги и не знает, куда их потратить», — подумал Олег, а после добавил. «Хотя это не только для детей свойственно. Иногда и взрослые люди, получив большую сумму, занимаются всякой херней типа покупок дорогущих телефонов и при этом не боятся переплачивать». Запасы гелей и шампуней оставались. Светлов нашел место с поредевшими деревьями, убрал всю экипировку в инвентарь и встал под холодные струи летнего дождя. Олег щедрой рукой тратил душевые принадлежности. Запах пота ушел, сменяясь на привычные современному человеку ароматы. О том, чтобы вытереться, речи не шло. Это было незачем, да и нечем. Он облачился в привычную системную одежду. Кирасу надевать не спешил так как предполагал, что на ней может оказаться неснимаемый эффект или еще какая-нибудь зараза. Олег решил выйти к людям и занять свободную квартиру. Он блуждал минут 15, несколько раз проваливаясь в канавы. В босые ноги вонзались острые ветки, а один раз он наступил на стеклянные осколки. Дождь лил, не переставая. Казалось, что с каждой минуты он только усиливался. Импровизированные мосты, собранные из прямых жердей, начинали скрываться под водой. «Да уж, смог ориентироваться в пустыне, сумел выйти из бесконечной пустоши», — со смехом проговорил Светлов, «и при этом потерялся в парке». Впереди показались столбы погасших фонарей, тянувшихся вдоль дороги. Олег понял, что находился в метровой низине. Не без труда туда забрался по скользкой поверхности, но смог удержаться на ногах. Справа он увидел многоэтажки. Светлову казалось, что вид кирпичных сооружений обрадует его, но никаких особых чувств он не испытал. Ему повезло. У первого подъезда оказалась группа людей, прячущихся от дождя. «Комнаты свободные есть?» — спросил Олег. Непрезентабельный вид грязного и молодого человека развеселил их. «Третий этаж, насколько я знаю, весь свободен», — проговорил рыжий веснушчатый парень. «Ты, грубо говоря, не ищешь?» «Нет, я только из локации. Отдыхать пойду», — сказал Светлов и отправился в указанном направлении. Двери, что удивительно, были вскрыты. В одной из квартир он нашел чистые полотенца и несколько пар подходящей обуви. С открытого балкона смог в очередной раз обмыться. Теперь он чувствовал себя по-настоящему довольным и готовым к новым трудностям, но сперва решил посмотреть на предметы, что взял в тайной локации. Сначала появилась Кераса. Затем обувная коробка, когда возник том, произошло нечто непонятное. Мяч стал преображаться, вытягиваясь и раздуваясь в размерах. Выделился хвост, окрашенный в ярко-оранжевый цвет. Сформировалась круглая бело-коричневая морда с мелкими заостренными зубками и смешными оттопыренными ушками. Показались черные глаза-бусинки и нос с кнопкой, которые были одного оттенка с лапами и животом. Животное замерло а затем отбежала на несколько метров, после чего поднялась на задние лапы, а передние взметнула вверх. Олег убрал вещи в инвентарь, присел на корточки и осторожно вытянул руку. Существо обнюхало палец, а потом вцепилось в него крошечной пастью. «Э «Эй, за что?» — засмеялся Светлов, отдергивая конечность. Зверек отскочил и принял предыдущую позу. «Ты ведь красная панда, я таких только на картинках видел». «Прости, малыш, я не знаю, чем ты питаешься. Да и нечем мне тебя угощать. Ты ведь тот подарок, который обещал маньяр». Животное неожиданно растворилось. Лёгкий шлейф прошелся по стенам и замер на потолке. «Я вижу тебя», — сказал Олег. «Чё прячешься? Давай знакомиться». Зверек материализовался, а после, оттолкнувшись от вертикальной поверхности, полетел к Светлову. Олег аккуратно поймал его и прижал к себе. Красная панда начала внимательно обнюхивать тело человека. Она щекотала мокрым носом шею, а после примостилась на руках и закрыла глаза. Олег долго держал это существо, не понимая, что с ним делать. Это было первое животное, встреченное с момента прихода системы. Светлов погрузил кисть в мягкий и теплый мех. Зверек зафыркал и легонько укусил за руку. Не нравится? Ну извини, не знал. В углу квартиры находился старый диван. Олег попытался положить на него нового друга и сел рядом. Животное недовольно зыркнуло, встало и вскарабкалось на колени. «И так все время теперь будет?» — спросил Светлов, но неожиданно услышал односложный ответ. «Нет». Олег замер, пытаясь осознать, что происходит. В памяти начали проноситься моменты его общения с мечом, которого он называл Томом. Но эта ситуация была другой. Голос раздавался в его голове. Звучание показалось каким-то знакомым, но сразу не получалось вспомнить, где он слышал его ранее. Оставив зверька на коленях, Светлов пожал плечами. Он просидел полчаса, осторожно гладя животное по черному пузу. Потом осознал, что теряет время, и собрался распределить характеристики. «Не торопись!» — послышались народные мысли. «Сперва выслушай то, что я тебе скажу!» Зверек встал и смешно потянулся. «Говори», — неуверенно произнес Олег, наблюдая за красной пандой. «Что бы ни случилось, не поднимайся выше 24 четвертого уровня и не переходи первого порога развития». «Я это не контролирую, и я уже перешел этот рубеж». «Браслет поможет». Наступила тишина. Попытки разговорить нового товарища не увенчались успехом. Друг исследовал квартиру, не обращая никакого внимания на человека. Светлов попытался взять его на руки, но злобное шипение остудило это начинание. Снова появилась упаковка из-под Интерфейс не выдавал никакого описания. Обременять себя еще одной вещью, которая навсегда займет слот, не хотелось. Поколебавшись, Олег все-таки нацепил украшения. «Вы активировали браслет фиксации круанской работы, снять который может только существо, изготовившее его, или великий гранд-мастер-разделитель. Цена за снятие фиксирована и равняется 317 жизням, или такому же количеству тактового сплава. Восприятие плюс 15, выносливость плюс 17, сила плюс 11, скрытность плюс 15. Свойство: Раз в неделю позволяет фиксировать уровень, выше которого невозможно подняться. Набор опыта увеличен, не отображается в интерфейсе. Все полученные характеристики становятся свободными. На предмете было несколько индикаторов, значения которых можно было передвигать. Пояснения были на трех. Первый отвечал за время, второй накладывал ограничения на максимальный уровень, третий — на характеристики. Имелись еще четвертые, но они подсвечивались серым цветом. Было понятно, что есть какие-то скрытые особенности, но без распознавания узнать их не получалось. Светлов ограничился семью днями. Также установил планки на 24 и 99, а после спросил «Теперь можно?». Зверек никак не отреагировал. Он блуждал по потолку, внимательно обнюхивая люстру. Но неожиданно шерсть встала дыбом. Красная панда зашипела, уставившись на прикрытую дверь. В квартиру аккуратно, будто боясь нашуметь, вошли четыре человека. На периферии сознания возникла синяя полоска, показывающая, что на Олеге применили какой-то навык. Люди начали беседу очень дружелюбно. «Хорошо отдыхается! Что за существо там было несколько секунд назад?» Рука устремилась к лампочкам. «Я никого не видел», — спокойным тоном соврал Светлов. «А отдых как отдых, крыша над головой есть, и то хорошо». «Это ты верно подметил», — сказал самый старший на вид. «Мы вот по какому вопросу пришли». «Тебя мы тут никогда не видели», — начал он перечисление, растягивая слова. «Ты забрался в чужую квартиру, кражу совершил», — кивок на кроссовке. «И думаешь, что это бесплатно все будет?» «Ну так...» — Олег развел руки. «Коммунизм?» «Верно, верно. А при коммунизме что надо делать?» — спросил человек и тут же ответил на свой вопрос. «Делиться надо». «Ну так делитесь», — произнес Светлов. Люди замерли, будто пытаясь понять, что именно им ответили. Старший неприятно заржал, а следом пронеслось несколько событий. Олег дернулся, пытаясь достать ленту, но тело оказалось парализованным. Зверек прыгнул со стола, пытаясь сцепиться в шею одного из незваных гостей, но тут же был отброшен резким тычком кулака. Следом раздался выстрел, и красная панда растворилась. Светлов почувствовал, что его питомец оказался в инвентаре. Интерфейс показал, что до возрождения друга осталось полчаса. «Омный, да? Вижу, на тебя занятные побрякушки, и браслетики есть, и кольца с амулетами. Да и обруч тебя очень уж интересный. Я сразу обратил на него внимание. А раз не захотел с нами в локацию идти, значит, не бедствуешь». Олег понял, что вожак банды был одним из тех, кто стоял у подъезда. «Ну так что, будешь делиться по-хорошему или по-плохому?» лицо. «Советую выбрать первый вариант». Светлов почувствовал, что может шевелить головой. Мысли текли спокойно, хотя ему очень не понравилась ухмылка вожака. Да и жестокое обращение со смелым зверьком не добавило хорошего отношения. Попытка материализовать ленту закончилась неудачей. Предмет упал на пол, а один из людей нагнулся и поднял его, проговорив. «Необычно, огненно, пятизарядно». «Ну так что?» — спросил вожак. Что тебе надо? Как ты относишься к своим людям? Что собираешься делать? Ты ведь понимаешь, что ничего не добьешься, убив меня, задал вопросы Олег, активируя навык истины. Нам нужны все твои предметы. Вообще все. Особенно обруч. Да и кто тебе сказал, что это мои люди? У нас полное равноправие. Мы поддерживаем друг друга во всем. Всегда поддерживали. А мир на воле изменился. Старший вздохнул полной грудью. Запах изо рта был свежим, что удивило Светлова. «И никто не говорил, что мы убьем тебя? Точнее, можем убить, но не сразу. У тебя два выхода. В первом ты отдаешь нам все, что у тебя есть, и спокойно продолжишь ходить по локациям, мы ведь даже позволим переждать дождь. А во втором случае мы будем тебя пытать. Класс у Кослявого», — кивок напарня, который стоял с пистолетом, «как раз для этого подходит. Хорош такой класс. Он заставляет твои чувства усиливаться, а боль от этого будет ощущаться намного сильнее. И никакие защиты и умения тебе не помогут. Ну так что выбираешь? Корь, ты что-то разговорился. Неприятно загоготал один из парней. Был он каким-то дерганым и суетливым. Светлов сделал еще несколько попыток освободиться от паралича, но успеха не добился. Поэтому сказал одно слово, ничего не выражающим голосом. Пытайте. Вожак взглянул на сухощавого человека с оружием и указал на Олега. Костлявый неспешно подошел, убрал пистолет в инвентарь и демонстративно задрал рука в кожаной куртке. Светлов сделал ироничное лицо, а после закатил глаза. Парень прикоснулся к оголенной части тела. Окружающие выражительно смотрели. а Один из них закрыл уши руками. Олег понял, что-нибудь точек пробоя и странного наконечника, то уже начал бы кричать. Но сейчас не проронил ни звука. Ощущения были неприятными, но ничего такого, что невозможно было бы вытерпеть. Он безразлично глянул на человека, а после спросил. «И это все?» Люди стали переглядываться. Их план трещал по швам. «Кослявый, что за херня?» Прорал вожак, а после притронулся к его лицу. визг огласил комнату. «Это у тебя так кожа работает?» Спросил Олег, с удовольствием наблюдая за катающимся от боли человеком. Занятный эффект. Кончай его ⁇ смог проговорить старший. В руках снова возник пистолет. Прохладный ствол оказался около лба. Слушай, а как ты тогда трахаешься? Заинтересованно проговорил Светлов, но ответа так и не узнал. Раздался выстрел. Вы погибли. Выберите место возрождения. 5, 4, 3. Два. Один.